Глава десятая. На следующий день у меня было важное поручение от Семен Палыча навести порядок на рабочем месте Глеба. Пришла в кабинет со всем своим обмундированием и, подперев бока, осматривая фронт работы, удовлетворенно чихнула. «Так-так, тут, наверное, век не прибирались», разговаривала вслух сама с собой. «Ну что, начнем?» И уже через полчаса В шкафу, на комоде и столе не осталось и следа от пыли. Даже дышать здесь стало легче. Я с белой завистью смотрела на библиотеку нашего хозяина. Мне бы кучу времени, я бы с удовольствием перечитала классику и окунулась в приключения, написанные западными авторами. Но внезапно за дверью в коридоре раздался высокомерный голос Регины и ее торопливые шаги. Я запаниковала, убрала весь инвентарь в сторону спрятав его за массивный шкаф, а сама залезла под стол, в нишу. Я не могла понять, почему так поступила. Может, потому что не хотелось вновь встречаться с ее пренебрежением и надменностью. Первого знакомства мне хватило, особенно с ее озабоченным мерзким муженьком. Дверь открылась, и я тихонько, смотря в щель между столешницей и задней стенкой стола, заметила красные туфли на высоком каблуке. Притихла и зажала рот ладонью. Попала и пропала. Если сейчас она сядет за стол, мое сердце ухало и билось о ребра, и мне казалось, что слышно, как я тяжело дышу от волнения. Но нет. Женщина, воровато оглядевшись, подошла к сейфу. «Что ей здесь надо?» «Это кабинет Глеба, и сюда не приходили очень давно», мелькнуло в моей голове. Регина стала подбирать к нему кот. Но он не открывался. Зло цокнув языком, она поднялась и пнула его. Тихонько взвыла, осыпая ругательствами серебряный ящик. Видимо, больно ударилась. И через минуту спешно покинула кабинет. По ее эмоциям было понятно. Регина сильно расстроена, что не смогла открыть заветный шкафчик. Кое-как вылезла из-под стола. Ноги затекли, и я чуть не растянулась на полу. Опасливо подошла к окну и отодвинула тяжелую ткань портьеры. Картина была странная. Рядом с высокой кованой оградой стояли Регина и Савелий и что-то обсуждали. Она указывала на дом и активно жестикулировала. Было видно, что блондинка сильно недовольна. А муж только виновато всплескивал руками и качал из стороны в сторону головой. Интересно, что им нужно всей фиглеба? Я невольно отшатнулась от окна, будто меня мог кто-то из них заметить, и взглянула на серебряный хранитель тайн. Если сейфом заинтересовалась Регина, значит там нечто ценное или важные документы. Я выбежала из кабинета, прихватив все свои рабочие инструменты. Вдруг Регина или Савелий вновь сюда явятся. Тогда я точно найду на свою голову серьезных проблем. Уже в комнате я присела в кресло и задумалась. Мне нужно поставить в известность кого-нибудь? Сказать дворецкому? Или подойти к Марии Петровне? Или лучше сразу оповестить и рассказать все хозяину? А что он мне скажет? Что я лезу в чужие дела и слежу за его сестрой? Так и будет. Но и оставлять без внимания нельзя. Неприятное чувство щемило сердце. Если я промолчу, то это может стоить Глебу всего его состояния. Или даже жизни. Что же делать? Мысли вертелись словно на огромной карусели, и я ничего не могла придумать стоящего. Вспомнив мамину поговорку о том, что прежде чем действовать, нужно выпить чаю и успокоиться, а потом браться за решение непростых ситуаций. Вот я и последую маминому совету. Пойду выпью чаю с Марией Петровной.